Глава 17 Домик Гюнны. 1935 год. Падёнка окончила свой век в домике Гюнны. Гюнна — уменьшительная от Гвюдрун, который стоял, а может и сейчас стоит, возле Бабьего залива в Сандвике на Свепнейер, и изначально был построен в качестве сарая для лодок, но потом его превратили в девичью. Вместе с бабушкой там жили целых три Гвюдрун. Две 70-летние девки Гвюдрун Йонсдоттер и Гвюдрун Свейнсдоттер, а в придачу к ним более юная дева по прозванию Гюнна Потная, которая маялась, скитаясь по хуторам, пока старая Гюнна, та, которая Йонсдоттер, не пристроила ее на островах. Храпела эта девушка, судя по бабушкиным рассказам, как паровоз. Зато выделяла столько тепла, что своим вечно потным и жирным, как у тюленя телом, нагревала чердак в домике не хуже любого калорифера. Когда огонь в камине умирал по вечерам, она была единственным источником тепла в хижинке. Вонь не беда, лишь бы жар шел. Но к концу дня одежда прилипала к телу гюнной потной и не снималась, поэтому она спала, не раздеваясь. Однако перед праздниками старым женщинам удавалось таки отскрести от ее тела одежду и отнести в стирку. Чтобы запечатлеть на холсте эту запарку в клубах пара, нужен был по меньшей мере дега. «Ха-ха-хорош!» — выпаливала девушка, заикаясь, и никто не мог понять, то ли она хвалила старух, то ли велела им прекратить. Гюнна потная была, что называется, межеумок. Тело здоровое, а лицо апатичное, глаза посажены глубоко и блестят тускло. Творец скупо наделил ее умом. Из-за формы глаз некоторые считали, что она родом из Гренландии, а другие, что из Зеландии, что она потомок тюленя и пастуха, и ее нашли на взморье в водоросли. А в ее лоне явно был какой-то магнит, потому что все свое детство она ходила беременная. Однако на острова приехала бездетный. Гюнна Потная ходила на хутор на работу. Там идти было всего через одно болото. А остальные почти никуда не выходили и сидели, перебирая пух или придя шерсть, на первом этаже, где у них был ткацкий станок, который, не помню почему, прозывался Ватикан, прялки и прочее орудия для пуха и шерсти. Старухи были невелики ростом, и высокие потолки были им ни к чему поэтому лодочный сарай можно было разделить надвое по горизонтали. Внизу — рабочая комната, наверху — спальня. Войти в домик Гюнны было трудновато, а взрослому мужчине совсем невозможно протиснуться на чердак, где помещались четыре простые кровати и камин в уголке. Поэтому ни один мужчина туда и не поднимался. Они довольствовались тем, что вставали у люка и так беседовали с четырьмя женщинами, которые прихлебывали кофе, сидя каждая на своей кровати под косой крышей. Гюнна Потная, Гюнна Старая, Гюнна Свенс и бабушка Вербьерг. Пол чердака доходил гостю до груди, так что он всегда напоминал почтенный бюст, я сама не раз это видела, когда стоял, просунув голову в люк и держал речь. Чаще всего туда наведывался седобородый старик по имени Свен Этли Дассен — Работник фермы Эйстейна, худощавый, жилистый, синий от пульсирующей крови переносицей и тоненькими волосами, которые были настолько сильно связаны с небесными светилами, что во время прилива поднимались с его макушки, словно бурые водоросли в море. Его называли Свейнки Романс, но он никогда не знал женщины, зато был очарован самим понятием любовь, и каждый год составлял подробные справочники, которые озаглавливал девицы Брейдафьорда. Это был перечень всех бездетных работниц на островах и на всех хуторах на побережьях Бардастрюнд, Скартстрюнд и Скоугардстрюнд, и возле каждого имени стояли оценки по четырем параметрам. Престарелый холостяк оценивал девушек по роду, трудолюбию, пригожести и игривости. Про это слово долго гадали, что оно значит, да так и не разгадали. Свенки Романс питал почтение к бездетным дамам, а на других и смотреть не хотел, и спрашивал каждого гостя, сходящего на берег из лодки, обо всех хуторах, где тот останавливался. «Значит, Домхильд дотер, все еще на Вальсхаммер. Двадцать восемь лет, а детей еще нет, да?» А, а она еще с собой Пригожа, Пригожа, а? Говаривали, что в молодости он увлекся гюнной старой, а она другим, который упал за борт, близ Лаутрабьярк. Но Романс не сдавался и часто по вечерам приходил в домик Гюнны, рассказывал там истории, сыпал стежками, читал поэмы, делился жизненной мудростью. Я вам про пастуха из Кроука рассказывал? Да, рассказывал отвечала бабушка Вера. Бабушке Вере сильно докучал этот мужик, не желавший бросать юношеского увлечения, похожий на замерзший стебель щавеля, который ждал, когда его прилетит опылять муха. Торчал здесь и портил им вечера своими бездарными перечислениями родни и рассказами об охотниках на лис, и, стоя в виде бюста, принимал такую позу, будто он по меньшей мере немецкий граф, а не простой исландский табачник. Зато он никогда не слышал упреков бабушки. Она была порочная. Бабушка рано научила меня не слишком почтительно относиться к тому, о чем трубят мужчины, и не давать сбить себя с толку таким вещам, как длинные бороды, бюсты и мундиры. Но у нашей сестры-женщины есть странная отвратительная привычка впитывать от галстуконосцев весь вздор, который они несут а каждое их слово воспринимать как истину в последней инстанции. Из всех предрассудков нашего времени самый живучий, будто у мужчин мозгов больше, чем у женщин. Но это мнение проистекает только из-за того, что иной мужчина знает больше стихов, чем мы, и у него стоит, когда он сам стоит на трибуне. Это заблуждение дремлет даже в самых героических женщинах. Таково мое мнение. «Его я буду утверждать и устно, и письменно». Разумеется, эта великая женщина сильно повлияла на меня. Я сидела на руках у мамы, но тянулась к бабушке. Я впитывала в себя ее прямодушие и непреклонность. Я обожала ее прямокобыльность, но особенно восхищалась ее мужеством. Гораздо позже меня обвинят в том, что его во мне больше, чем приличествует женщине. Однако итог моей жизни таков. Чтобы женщине выжить в этом мире, ей нужно стать мужчиной.